пока лишь в сказках и преданиях. Спустя годы я поинтересовался у другого знатока подземелий, существует ли на самом деле Алатыр пещера, чем замечательна она и может ли находиться в нашем городе. Но ничего конкретного в ответ я не услышал. Знаток лишь сообщил, что поиски продолжаются, а о свойствах Алатыр пещеры Говорится пока лишь в сказках и преданиях. Уже много лет я ничего не слышал о неугомонном Семёне Мраке. Может, и в самом деле этот чудаковатый мужик сгинул в каких-то подземельях, как сам себе предсказывал. А может Снова шершуны сотворили с ним какую-то пакость, и на этот раз пещерник из Марьиной рощи не смог откупиться от них водкой. А вдруг Семён всё же отыскал в Саянах, или в Тибете, или в подземельях Москвы наиглавнейшую пещеру планеты и уже постиг наги и тайны прошлого, настоящего и будущего. Конечно, этот фантастический вариант я не очень-то приемлю, но ни одну добрую сказку нельзя отмитать недоверием. И спустя многие годы после встречи с Семеном, когда я попадаю в какую-нибудь пещеру, стараюсь не забыть плеснуть немного водки на землю и камни. Так на всякий случай. Вдруг подземные духи шаршуны с милостивятся. И поведают, где блуждает Семён по прозвищу Мрак, и где находится наиглавнейшая пещера планеты.